Глава 43 «Значит, мы и возвращаемся в Дабнии, помощники?» – спросила Джеймисон. Они сели в машину. Оглянувшись на дом, Деккер увидел в окне Натали, смотрящую на них. «Если б взглядом можно было убить», – подумал он и кивнув, – сказал напарнице. «Да». Через 30 минут они подъехали к зданию фирмы Дабнии. Прием оказался не таким, какой они ожидали. Двери в Дабнии и помощники были закрыты и заперты на цепочку. Внутри царила темнота. А перед дверями стояли двое часовых в военной форме. Деккер и Джеймисон подошли к ним и предъявили свои удостоверения. На солдат это не произвело никакого впечатления. где те, кто здесь работает?» – спросила Алекс. Солдаты ничего не ответили. «Мы ведем расследование», – сказал Амос, – «и нам нужно попасть внутрь». «Не получится, сэр», – ответил часовой, кладя руку на рукоятку лежащего в кобуре пистолета. «Мы являемся сотрудниками Федерального бюро расследований», – напомнила Джеймисон. Часовой смерил ее взглядом. «А у меня есть приказ. До тех пор, пока его не отменят, внутрь никто не попадет. Точка». Алекс начала была говорить что-то еще, но Деккер схватил ее за руку. «Пошли, мы напрасно теряем здесь время». Спустившись на лифте, они в вестибюле лицом к лицу столкнулись с Файей и Томпсон. Судя по виду, та только что плакала. Лишь только она увидела Деккер, ее лицо исказилось в гневе. «Ублюдок!» «Прошу прощения», – поспешила на защиту своего друга Джеймисон. Томпсон подошла вплотную к Амосу. «Мы оказали вам полное содействие, а вы устроили нам это дерьмо». «Я ничего не устраивал», – спокойно ответил Деккер. «Нам самим только что дали пинка под зад». «Не лгите, это фирменный почерк ФБР». «На тот случай, если вы случайно не обратили внимания, сотрудники ФБР не носят военной формы». «Тут вы заодно с армией». «На самом деле мы... Неужели вы сами не понимаете, что натворили?» – оборвала его Томпсон, привлекая внимание находящихся в вестибюле людей. «Вы нас разорили! С нами покончено! Вы нас просто взяли и закрыли! Признали нас виновными без должного разбирательства!» Она наткнула пальцем Деккеру в грудь. «Ты отымел нас по полной, долбанный козел!» «На самом деле, он не имеет к этому никакого отношения», послышался голос у Деккера за спиной. Обернувшись, все увидели Харпер Браун. Она была в камуфляжной форме, на боку висел пистолет в кобуре. Браун подошла к Томпсон. «ФБР тут ни при чем». Это сфера ответственности РУМО. Если у вас есть какие-либо проблемы, обращайтесь с ними ко мне. Вы не имеете права. Мы имеем полное право. Речь идет о национальной безопасности. Если вы хотите продолжить разговор, мы можем отправиться в центральное управление РУМО. Только лишь потому, что один из наших партнеров, мисс Томпсон. Повторять я не буду, перебила ее Браун. Если вы хотите продолжить разговор здесь на людях, этого не будет. Вы должны сами прекрасно все понимать». Томпсон оглянулась на на нее зевак. «Наши адвокаты свяжутся с вами», — рявкнула она. «С нетерпением жду этого», — невозмутимо промолвила Браун. «Надеюсь, они у вас знают свое дело. Вам определенно понадобятся хорошие юристы». Томпсон готова была извергнуть еще одно гневное замечание, но молча развернулась и ушла. Браун повернулась к декеру и Джеймисон. «Что ж, это было очень мило». Амаса окинул взглядом ее одежду. «С какой стати военный наряд?» «Сегодня я официально представляю вооруженные силы». «Значит, вы прикрыли эту контору?» – спросила Джеймисон. «Мы забрали все компьютеры, серверы и архивы. В настоящий момент ими занимаются наши люди», – помолчал Харпер добавила. «Не беспокойтесь, если мы что-нибудь найдем, то обязательно поделимся этим с бюро». «Значит, вы решили осуществить полномасштабное фронтальное наступление на компанию Дабни?» – спросил Деккер. «Давайте поднимемся наверх, хорошо?» Браун проводила их к лифту, и они снова поднялись на тот этаж, где располагалась компания. Выйдя из кабины, Харпер показала часовым документы, те отперли дверь и впустили всех внутрь. «Как это здорово, иметь золотой ключик, открывающий дорогу сюда», – пробормотала Джеймисон. «Эти ребята стояли как каменные». «Разумеется, они стояли как каменные», – подтвердила Браун. «Это же армия, у них есть приказ, они его выполняют, и нет никакого места для дискуссий». Она повернулась к Деккеру, оглядывавшему погруженные в темноту кабинеты. «Ну, что вы думаете?» «О чем?» «О том, чем мы здесь занимаемся?» «Если мне позволят высказать догадку, полагаю, вы пытаетесь спугнуть шпиона своей атакой». «Очень хорошо, Деккер», — одобрительно кивнула Браун. «Я не говорил, что одобряю подобную тактику», — добавил Амос. «Ну, пожалуй, я тоже ее не одобряю, но дело сделано. Значит, это не вы все устроили так?» «Я выполняю приказы, как и те солдаты у дверей». «В компании Дабни помощники работает много сотрудников». И мы наблюдаем за всеми, а также тщательно проверяем их личные финансы. Вы действительно полагаете, что Дабни связался с кем-то из работающих здесь, чтобы раздобыть деньги на покрытие горных долгов? Такую возможность исключать нельзя. Джеймисон считает маловероятным, чтобы Дабни, если он всегда был законопослушным, смог так быстро найти покупателя на свои секреты. «Впечатляет», – Браун одобрительно посмотрела на Алекс. «Спасибо», – кратко ответила та, хотя было видно, что это замечание ей польстило. Браун уселась на стол секретарши. И вы совершенно правы, очень непросто найти покупателя на подобные секреты, его не разыщешь в интернете. Нельзя также рассчитывать, что случайно столкнешься в темном переулке с тем, кто занимается шпионажем и запросто может достать 10 миллионов долларов. С гораздо большей долей вероятности ты попадешь таким образом в руки контрразведчиков, которые как раз ловят тех, кто собирается это сделать. То есть, это означает, что-либо Дабни был не таким чистым, каким его считали, либо грязным оказался кто-либо из тех, с кем он работал? На самом деле, вопрос гораздо более сложный, Деккер. Возможно, ему помог кто-либо из коллег по работе, но, может быть, это был кто-то другой. «Например?» – спросила Джеймисон. Ей ответил Деккер. «Тот, кто стоял по другую сторону управления», – он указал на Браун. «Кто-то от вас, с кем работал Дабни?» Скрестив руки на груди, Харпер кивнула, и лицо у нее стало мрачным. «Чем больше я думаю, тем крепче убеждаюсь в том, что, скорее всего, в рядах РУМО орудует шпион. И я имею в виду недалекое прошлое, я говорю о настоящем времени». «И такое будет уже не впервые», — сказал Деккер, — «как вы мне уже говорили. Мы предполагали, что, возможно, именно Дабни все эти годы занимался шпионажем, начиная с работы в АНБ. Но после того, как он перешел в частный сектор, ему уже нужно было вытягивать секреты из государственных структур», — заметила Браун. К тому же в камере хранения Бергшир мы обнаружили старое удостоверение из РУМО. И очень тревожит то, что оно у нее было. И все-таки, даже несмотря на то, что Дабни работал в частном секторе, он по-прежнему мог законным путем доставать секреты через свою работу, сказала Джеймисон. Те государственные чиновники, с кем он имел дело, могли и не подозревать о том, как он поступает с полученной информацией». «Совершенно верно», — согласилась Браун. Я надеюсь, что так все и окажется. Но все же мы не можем полагаться на это, как на священное писание. «Значит, вы ведете расследование и в своем ведомстве», — сказал Деккер. «Без этого никак нельзя. Мы упомянули удостоверение. Вам удалось что-либо выяснить о нем». Такие использовались в Румо в конце 80-х, начале 90-х. «Никаких мыслей насчет того, кому оно было выдано?» — спросил Деккер. «Абсолютно никаких. В те времена это был лишь кусок заламинированного пластика без электронной начинки». «Временное или постоянное? Мне очень хотелось бы ответить на этот вопрос». «Это означает, что вы не знаете или что не можете нам сказать», уточнила Джеймисон. «Мне очень хотелось бы ответить на этот вопрос», повторила Браун. Казалось, Алекс ее сейчас ударит. «Ну, надеюсь, вам известно пословица «будь осторожен в своих желаниях, ибо они могут исполниться». И развернувшись, она вышла. «Похоже, у нее проблемы с общением», заметила Браун. «Нет, просто она терпеть не может полный вздор, и тут мы с ней заодно». «Декер, я говорю вам столько, сколько могу. Вы хоть представляете себе, чего мне стоило привести вас в Румо и показать архивы? Вы полагаете, что много лет назад Анна Бергшер работала со шпионом, внедрившимся в Румо?» «Такое возможно. Более того, если вспомнить про удостоверение, такое вероятно. Но этим шпионом был недавний». Какое-то время он работал в АНБ, затем открыл собственное дело. Заказы РУМО Дабни начал выполнять с конца 90-х, так что это не его удостоверение. У нас нет никаких свидетельств того, что Дабни и Бергшир когда-либо встречались до той роковой встречи перед зданием ФБР. А если они работали вместе долгие годы, мы обязательно должны были бы что-нибудь найти, Деккер. Значит, куда то еще, так? И тут мы снова возвращаемся в самое начало. «Но вы, несомненно, рассчитываете кого-нибудь спугнуть, устроив здесь такой разгром?» «Надежда на это слабая, но когда других вариантов нет, приходится хвататься за что угодно». Браун помолчала. «Итак, у вас есть какие-нибудь мысли?» «Есть». «И какие?» «Мне очень хотелось бы вам ответить». И, развернувшись, Деккер вышел.